Прямые толстые стволы высоченных сосен напоминали мне колонны, поддерживающие потолок кафедрального собора, хотя этот кафедральный собор никоим образом не согревал душу, не говоря уже о теле. Держа скорость под контролем, я мог лавировать между деревьями, и при удаче мы могли целыми невредимыми добраться до самого дна долины. Там я собирался повернуть на север или на юг в надежде найти дорогу, проложенную службой охраны лесов, и уж по ней выбраться к цивилизации. Мы не смогли бы подняться по склону, по которому сейчас спускались. Внедорожник с приводом на четыре колеса справился бы со снегом и неровностями почвы, но большой угол наклона рано или поздно заставил бы нас признать свое поражение. Частично и потому, что достаточно большая высота над уровнем моря оставляла двигатель на голодном кислородном пайке. Наша надежда на спасение и выживание зависела от одного и единственного. Сумеем ли мы достигнуть дна долины целыми и невредимыми? Пока эксплор оставался на ходу, мы четко знали, что еще не все потеряно. Я так и не научился кататься на лыжах, но в сложившейся ситуации мне пришлось применять навыки славомиста. Я вел эксплорер зигзагом по лабиринту деревьев. Не решался резко выворачивать, как делает лыжник, объезжая очередной флажок, понимая, что при этом можно перевернуть внедорожник. Оптимальным вариантом были широкие дуги, но при этом решение приходилось принимать быстро, потому что на пути попадались все новые и новые препятствия. Причем решения эти касались не только текущего маршрута, но и последующего. На поверку спуститься по незнакомому склону оказалось сложнее, чем приготовить заварной крем, требуемой консистенции. «Джимми, валуны!» «Я их вижу». «Упавший ствол!» «Объезжаю слева». «Деревья!» «Да-да». «Зазор слишком узкий!» «Раскочим!» И мы проскочили. «Класс!» – похвалила она. «Только я надул штаны». «Где ты так научился водить машину?» – насмотрелся фильмов со Стивом Маккуином. Примечание. Маккуин Стив. 1930-1980. Голливудский киноактер, звезда 60-70-х годов. Сыграл немало ролей героя-одиночки, которому приходилось уходить от погони. Маккуин блестяще водил мотоцикл и автомобиль и в реальной жизни. Конец примечания. Я не мог контролировать спуск, направив «Эксплорер» параллельно дороге, потому что местами склон становился более крутым, и наш внедорожник просто не удержался бы на четырех колесах и повалился бы на бок. Но меня утешало, что автомобиль едет не сам по себе, а послушан движением моих рук и ног. Если бы мы разбили «Эксплорер», нам бы пришлось покинуть машину, и тогда мы попали бы в безвыходную ситуацию. Учитывая состояние «Лори», Она не смогла бы далеко уйти, даже по ровной дороге. И потом она была не в сапогах, а в кроссовках. Наши куртки обеспечивали защиту от снега, но явно недостаточную от холода, потому что оделись мы не для пешей прогулки. В кармане моей куртки лежали тонкие кожаные перчатки. У нее перчаток не было вовсе. Температура превышала нулевую, не больше, чем на 20 градусов. Примечание. 20 градусов по принятой в Америке шкале Фаренгейта соответствует примерно 7 градусам мороза по Цельсию. Конец примечания. Когда спасатели нашли бы нас, при условии, что это удалось бы им до наступления весны, мы бы превратились в глыбы льда. Джимми, скалы? Это точно. Я обогнул каменные выступы. Низина, предупредила она. Лори никогда не ездит на заднем сиденье Постоянно берет на себя обязанности штурмана. Возможно, руководя моими действиями за рулем, вспоминает то время, когда была инструктором танцев и учила желающих шагам фокстрота. Низина оказалась шириной футов в 20, глубиной в 6. Мы пересекли ее без потерь, разве что царапнули днищем о землю, когда выбирались из нее на другой стороне. Зато потом чудом избежали лобового столкновения со стволом сосны. Отделались всего лишь оторванным зеркалом заднего обзора со стороны пассажирского сиденья. Эксплорер прыгал по неровной земле, мечущийся лучи фар вызывали к жизни странные тени, которые я иной раз принимал за реальные предметы. Все это не облегчало мне жизнь. «Олень!» — воскликнула Лори. «Семь белохвостых оленей стояли у нас на пути. Все взрослые особи в это время года оленят не бывает. Вожак, здоровенный самец с великолепными рогами, застыл, глядя на нас с высоко поднятой головой». Его ярко-желтые глаза цветом напоминали отражающий свет пластик, полоски которого устанавливали на разделительной разметке. Я собирался повернуть налево, объехать их по широкой дуге и уже увидел проход между деревьями позади стада, но едва я начал поворачивать, старый вожак вышел из ступора. Со всех копыт помчался на нас, а самки, само собой, тут же последовали за ним. Я не мог резко взять вправо, чтобы избежать столкновения. Когда я надавил на педаль тормоза, Колеса-эксплореры врылись в снег, нашли подстилку из опавших иголок и шишек, и их сцепление с поверхностью значительно улучшилось. Автомобиль притормозил, но в следующее мгновение оказался на льду. Заблокированными колесами мы поскользили навстречу стаду. Олени были прекрасны, грациозны. Казалось, они летят над землей, не прикасаясь к ней копытами, словно призраки во сне. Я очень надеялся, что столкновения не будет». И не потому, что мне ужасно не хотелось стать причиной гибели хотя бы одного из них. Просто весили они сотни фунтов, и при столкновении с Эксплорером могли сильно его повредить. И произошло невероятное. Мы разминулись. Создалось ощущение, будто Эксплорер и стадо находились в разных реальностях. Мы словно прошли друг сквозь друга. Мгновение, и испуганное стадо осталось позади. Как мне показалось, их бока отделяли от бортов нашего автомобиля считанные дюймы. Хотя олени убежали, колеса оставались заблокированными. Я не мог управлять эксплорером, не вращая руль, не нажимая на педаль тормоза. Спуск стал неконтролируемым. Мы скользили по льду, прикрытому лишь тонким слоем снега. Лед трещал, наша скорость увеличивалась. И прямо перед собой в свете фар я увидел ствол свалившегося дерева, который перегораживал нам дорогу. Дерево это упало так давно, что иголок уже не осталось, как и маленьких ветвей. Я видел лишь ствол диаметром в 4 фута, покрытым хом и лишайниками. Лори тоже увидела ствол, но не вскрикнула, приготовилась к неминуемому столкновению. Мы врезались в ствол передним бампером. Удар не пошел эксплореру на пользу, но оказался не таким уж и сильным, как я ожидал. Нас приподнялось сиденье, ремни безопасности прошли еще одну проверку на прочность, но, пожалуй, наверху, когда мы врезались в сугроб, нас бросало вперед с большей силой.